Из всех домов, в которых росла Элизабет, больше всего она любила виллу на Сардинии. Вилла была не самой большой из владений Сэма Роффа, но одной из самых красивых и приятных. Остров Сардиния сам по себе манил ее. А скалами он величественно выступал из моря в 160 милях к юго-западу от итальянского берега. Восхитительная панорама гор, моря и зеленых долин. Его огромные вулканические утесы Вышли из глубин первозданного моря тысячи лет назад. Береговая линия плавным полукругом Уходила в неведомые дали, И Теренское море голубой каймой Обступало его со всех сторон. Элизабет дышала, и не могла надышаться особыми запахами острова, морских ветров и лесов, и жёлто-белой мачея, знаменитого цветка, запах которого так любил Наполеон. На острове в изобилии росли кусты карбекола, доходившие высотой до 6 футов, и их ягоды по вкусу напоминали землянику и огромные дубы, кору которых поставляли на материк, где из нее делали пробки для винных бутылок. Она любила слушать поющие скалы, таинственные огромные валуны, с пробитыми в них насквозь отверстиями. Когда дули ветры, скалы издавали жуткий плачущий звук, словно стенали загубленные души. Ветры. Элизабет знала их все наперечет: Мистраль и Паненте, Трамонтана и Грекаты и ветры с востока, мягкие ветры и свирепые ветры, и ужасный сиокко теплый ветер из Сахары. Вилла Рофов находилась на коста Смиральда, над порто Черво, на вершине морского утеса, скрытая зарослями можжевельника и дикой, с горькими плодами сардинской оливы. Сверху открывался великолепный вид на бухту, располагающуюся глубоко внизу, и беспорядочно разбросанные вокруг нее по зеленым холмам оштукатуренные снаружи каменные дома самых разнообразных, собранных вместе окрасок. Картина, придумать которую может разве что фантазия ребенка. Вилла также была каменной, с внутренними перекрытиями из огромных бревен. Она была построена в несколько ярусов, с большими удобными комнатами, у каждой из которых имелся свой балкон, а внутри – камин. Гостиная и столовая были снабжены окнами с панорамным видом острова. Легкая кружевная лестница вела наверх, где располагались четыре спальные комнаты. Мебель великолепно сочеталась с окружением. Простые деревянные столы и скамейки, и мягкие кресла. На окнах висели отделанные бахромой белые шерстяные занавески, сотканные вручную на острове. Полы были выложены разноцветными сардинскими керосарда и тосканскими плитками. В ваннах и спальнях лежали шерстяные коврики, Раскрашенные традиционным растительным узором, поражало обилие картин в доме: смесь французских импрессионистов, итальянских мастеров и сардинских примитивистов. В передней висели портреты Сэмуэля Роффа и Теренни Рофф про прадедушки и про прабабушки Элизабет. Больше всего в доме Элизабет любила комнату в башенке с конусообразной черепичной крышей. В комнату со второго этажа вела узкая лестница. Сэму башенная комната служила кабинетом. Внутри нее стояли большой рабочий стол и вращающееся кресло. Вдоль стен рядами выстроились книжные шкафы, на стенах висели карты, большей частью относящиеся к империи Роффов. Двустворчатая дверь вела на маленький балкон, нависавший над пропастью, смотреть в которую Элизабет боялась, так как от страха у нее кружилась голова. Именно в этом доме в 13 лет Элизабет обнаружила истоки своей семьи и впервые в жизни почувствовала, что разрушилась стена одиночества, что она частица большого целого. Все началось в тот день, когда она нашла книгу. Отец Элизабет уехал в Олбию, и от нечего делать она поднялась в башенную комнату. Книги на полках ее не интересовали, так как она давно уже выяснила, что это были книги по фармакологии, фармакогнозии, интернациональным корпорациям и международному праву. Скучно и неинтересно. Некоторые из книг были раритетами и хранились под стеклом. Среди них были два тома на латинском языке, один под названием «Кирка инстанс», написанный в середине века, другой назывался «Де материя медика». Так как в школе Элизабет учила латынь, она решила из любопытства посмотреть один из этих томов и открыла стекло, чтобы снять его с полки. Позади него она увидела еще один том. Элизабет взяла его. Он был толстым, обтянутым кожей и без названия. Заинтригованная Элизабет открыла его и словно отворила дверь в другой мир. Это была биография её прапрадедушки. Сэмуэля Роффа, изданная на английском языке и отпечатанная частным образом на пергаменте. На Туме не было имени автора и не стояло никакой даты, но Элизабет была уверена, что книги более ста лет, так как большинство страниц выцвели, другие пожелтели и пообтрепались от старости. Но все это были пустяки. Главным было содержание. История, дававшая жизнь портретам, висевшим на стене внизу. Элизабет сотни раз проходила мимо этих портретов, на которых были изображены мужчины и женщины одетые в старомодные костюмы. Мужчина был некрасив, но в нем чувствовались внутренняя сила и ум, У него были светлые волосы, славянское широкоскулое лицо и острые ясно-голубые глаза. Женщина была красавицей, темноволосая, с безукоризненной кожей и глазами, черными, как смоль. На ней было белое шелковое платье, плащ в накидку и парчевый корсаж. Незнакомцы, которые ничего не значили для Элизабет. И вот теперь, в башенной комнате, когда Элизабет открыла книгу и начала читать, Сэмуэль и Терения ожили. Она почувствовала, как время вдруг потекло вспять, и она вместе с Сэмуэлем и Теренией очутилась в краковском гетто 1853 года И чем дальше она читала, тем больше узнавала о своем прапрадедушке Сэмуэле, основателе Роффа и сыновей, неисправимом романтике и авантюристе. «И убийце».